Солнце давило на город. Люди двигались медленно, жара словно пригибала их к земле. А Киренко стоял на автобусной остановке, одетый в джинсовые шорты, кроссовки и черную футболку с надписью System of a Down. Взъерошенные волосы и темные очки делали его похожим скорее на простого парня, нежели на полицейского. Ездил на концерт? поинтересовалась Паула, когда Ренко запрыгнул в машину, едва она остановилась. "В паре Кала вчера был побит температурный рекорд", ответил Ренко. Разгоняясь, Паула растянула рот в улыбке, хотя на самом деле неформальный вид напарника был ей не так уж интересен. Она заметила, что Ренко оценивающе разглядывает ее, вероятно, размышляя, как следует отнестись к ее реплике. Паула решила не подавать виду, что уловила взгляд, и невозмутимо сосредоточилась на дороге. С такими как Ренко нужно всегда быть на чеку, иначе они начинают допускать вольности и переходить в рабочих отношениях границы дозволенного. когда ты позвонила, я был с супругой в магазине. Тебе пришлось бы ждать, если бы я пошел переодеваться. Что лучше, не тот внешний вид или если бы я опоздал? Вопрос прозвучал столь бесхитростно, что Паула решила быть снисходительной. Лучше быть вовремя, ответила она. Ренко расслабился, поднял очки на лоб и вытянул ноги. «Отлично у тебя Saab. Таких больше не делают. Жаль, шведы продали компанию в Китай. Впрочем, ничего не имею против китайцев, скорее против шведов. Это ведь модель 95 второго поколения. Ему больше 10 лет, сказала Павла, не зная ответа на этот вопрос. Машины никогда ее не интересовали, настолько, что она и не думала купить более новую. Отец отдал ей свой Saab за какие-то смешные деньги, когда в очередной раз развелся и стал жить один. Чем тебе Шведы не угодили, спросила Павла. Мац Сундин завил нашим на последней минуте. Первая хоккейная трансляция, которую я помню. Отец рыдал так, что я не на шутку испугался. Павло усмехнулась. Они с отцом тоже смотрели ту игру. Правда, он до самого конца сомневался в победе. Я же говорил. Оплакал он года спустя, когда фины всё-таки выиграли. Праздничные пробки уже рассосались. Павла резко перестроилась через две полосы и повернула на кольцевую дорогу в западном направлении. Тело обнаружено по адресу фонда Лехмус. Знаешь такой? спросила Павла. Впервые слышу. Погугли. Ренко достал телефон и открыл браузер. Лехмус некоммерческая организация бла-бла-бла, стал читать он выдаёт гранты деятелям искусства, а также финансирует исследования в развивающихся странах и международные программы сотрудничества, воплощает собственные художественные и общественно значимые проекты. Мы хотим сделать мир лучше бла-бла-бла. А можешь читать вместе со всеми бла-бла-бла. Перебила Паула. О'кей, сори. Мы хотим сделать мир лучше, привлекая внимание к проблемам развивающихся стран и причинам этих проблем, а также участвуя в их решении, развивающихся стран, медленно повторил Рянка. Никогда не понимал этого выражения, ведь это не просто означает, что они отсталые, но еще и предписывает, кто учредители, нетерпеливо спросила Павла. Один момент, смотрю. Председатель правления Майнрина, заместитель Элена Ляхмусоя. Ляхмусоя. Эт фамилию я где-то слышала, припомнила Павла. Фонд Лехмус учредил в 2000 году Ханнес Лехмусое, чтобы направить часть прибыли концерна Лехмус на общественно полезные начинания, прочитал Ренка. Лехмусое, концерн Лехмус, фонд Лехмус, перечислила Павла. Похоже на семейное предприятие. Так и есть, исполнительный директор у них сейчас Юханна Лехмусое, похоже сын Ханнеса. Чем занимается концерн? Тут есть ссылка. Пишут строительством и инфраструктурой. Инфраструктурой. Да? И почему у этого слова нет финского синонима? Фину не так-то просто произнести инфраструктура. Хотя, как вообще подобрать слово для обозначения всего, почему и с помощью чего всё на свете перемещается куда угодно? Машины, люди, сточные воды, информация, энергия, поезда, корабли, трейлеры, продовольствие, товары. И Ещё социальная инфраструктура. Короче, инфраструктура. Пора поворачивать налево, прервала Паула монолог Ренка. Свернув с кольца, они оказались на ухоженной, на очень узкой дороге, петлявшей в полях под солнцем. Резкий поворот, и машина нырнула в тень лиственного леса. Они чуть не проскочили перекресток, где пора было сворачивать к резиденции фонда Лехмос. Неподалеку от перекрестка стоял грузовик с пустой платформой. Он занимал почти всю полосу, и чтобы обогнуть его, нужно было выехать на встречную полосу без возможности увидеть, не едет ли кто в противоположную сторону. "Запиши номер", сказала Паула, уткнувшемуся в смартфон Ренка. Тот встрепенулся, подался вперед, рассматривая номер и затем повторял его вслух, пока не вбил в телефон. "Лип", рассмеялся Ренка, когда они свернули на грунтовку. Дорогу окаймляли старые деревья с бугристыми стволами. Ты уверен? В чем? Что это липы? Более чем, ответил Ренко и прильнул к лубовому стеклу. Их лучше обходить стороной, с них тля гадит. Ужас какой, усмехнулась Павла. Эти такие старые, что вряд ли их посадил патрон. Думаю, липы появились здесь до семейства Лэхмусоя. За очередным поворотом открылась короткая прямая дорога к резиденции. В конце виднелся огромный деревянный белый дом, справа от которого блестело море. Липы заканчивались у металлических ворот, и дальше дорога шла через ухоженный сад к главному входу, огибая клумбу. Перед закрытыми воротами возвышался синий сверкающий на солнце контейнер для морских перевозок. Возле него стоял полицейский фургон, а на площадке рядом красный двухместный кабриолет и внушительный черный внедорожник. Паула остановилась у фургона. Говорить буду я, предупредила она Аннаренко, прежде чем открыть дверь. Под крайней липой стояли двое полицейских в форменных рубашках и мужчина лет 60, одетый в синий комбинезон. "Клуб любителей длинных какашек", пробормотал Ренко у Павлы за спиной. Из-за этого Павла не смогла сдержать улыбку, с молодыми полицейскими и человеком в комбинезоне, назвавшимся управляющим недвижимостью фонда «Лехмус». Его вызвали по телефону в 10 утра, когда семейство Лехмусое приехало, чтобы отметить Юханус. Юхана Лехмусое увидел принадлежащий фонду контейнер и попросил управляющего убрать его как можно скорее. Так вот, в контейнере труп, пояснил один из полицейских и заверил, что они ничего не трогали. Внутри контейнера, помимо управляющего, побывали только медики, которые констатировали, что реанимация уже не поможет. Я увидел, что оттуда капает и открыл дверь. Не думал, что он полон воды, поспешно произнес управляющий. Полон воды? медленно повторил Ленка. С чего бы? Комбинезон управляющего был мокрым по пояс. Паула подняла руку, призывая всех умолкнуть и дать ей сосредоточиться. Это ваша машина там у перекрёстка? спросила она управляющего. Моя, точнее, Лехмусовская». Ясно. Отдайте ему ключи. Паула кивнула на одного из полицейских. "Кто вы уберите грузовик с дороги и возвращайтесь?" вы обратилась она ко второму. "Оградите пятиметровый радиус вокруг контейнера. Лех Лехмусоя здесь?" На этот вопрос управляющий утвердительно склонил голову. "Думаю, они на берегу и вряд ли знают о трупе. Тем лучше. Скоро вам придется рассказать всю эту историю с самого начала." Ренка она жестом попросила напарника отвести управляющего подальше, после чего достала из машины фонарик и осторожно приблизилась к дверям контейнера. Дорога перед ним была мокрой до самых ворот, а за ними у лужайки образовалась лужа размером с небольшой бассейн. Одна из створок оказалась заперта на задвижку. Паула заглянула в открытую, стараясь ни к чему не притрагиваться. В глубине контейнера лежало тело. Очевидно, медики перевернули его на спину. Паула включила фонарик и направила на труп. Женщина была одета по-летнему легко. Никаких вещей при ней не оказалось. Посреди контейнера лежал лишь промокший матрас. Отступив от двери, Павла окинула взглядом резиденцию, купавшуюся в лучах полуденного солнца. В купе с садовыми дорожками и круглой клумбой она напоминала старинное поместье. Воображение дорисовывало выстроившуюся у входа прислугу в ожидании господской кареты. А вот сверкающий контейнер у ворот можно было принять за космический корабль, на котором прибыл инопланетный гость.